т о т о вытащил бело-сине-красный флаг. Хор вместе с бритоголовым солистом попытался запеть «Слався, слався», но быстро умолк, никто не знал слов. Затем начался штурм балюстрады. Шли группами и поодиночке, чтобы чокнуться, пожать руку, поздравить, сунуть жалобу, попросить взять на работу, поклясться в верности, попросить на всякий случай не забыть. что подходил в Праге к Андрею Андреевичу такой-то и будет любить его отныне по гроб жизни. В этом кричащем, жестикулирующем, плотном море пьяных военных, как остров, выделялся стол, за которым восседало шесть человек в безукоризненно серых гражданских костюмах и одинаковых металлических очках. На столе были только минеральная вода и кофе, Поймав удивленный взгляд Власова, господа в сером, как один встали и вежливо поклонились, показав ему зубы в приклеенных улыбках. — н о это кто? — спросил Власов у только что присмотренного им на пост начальника контрразведки капитана Тензерова. — Не знаешь? Э, — Эх, Тензеров, Тензеров, тебе бы дальше на своей... В а ф е д р е математики в Москве сидеть, а не сыском заниматься. Куда у вас всех только несет? Младшие научные сотрудники в генерала л и з у т Артисты в министры. Паноптикум какой-то, как мухи на говно. Ведь начальником быть — это уметь надо. Ведь с начальников-то первый спрос. — Позвольте доложить, — обиделся Тензеров. Это стол японского посольства. Как союзник Германии, Япония очень интересуется вами и вашим движением. Информацию они сосут через жену Казанцева. Она у них в посольстве работает, а он от них, кроме того, регулярно берет деньгами и подарками. Ну, пусть тогда подойдут, смягчился Власов и приветственно помахал японцам рукой. Не подойдут. Демонстрируя знание обстановки, объявил Тензеров. Бьюсь об заклад, что не подойдут. Почему? Недоверчиво посмотрел на т е н з е р в а Власов. Он же. Встали как один, кланяются, улыбаются. Они нашему движению не сочувствуют, ответил Тензеров. У Японии пакт о ненападении со с т а л и н ы м Они Риббентропу все время говорили, что не надо вас официально признавать. Сталин только рассердится. Толку от армии Власова все равно никакого не будет. Переговоры же со с т а л и н ы м о сепаратном мире для Германии после образования Коннор становятся невозможны. Да и отношения Японии с русскими могут после этого шага немцев осложниться. Зачем все это японцам? У них и так возни с американцами хватает. Они знают, что американцы тянут Сталина вступить в войну с ними. Мне кажется, помялся Тензеров, это правдоподобно. Власов перевел глаза на японский стол. Господа из посольства сидели опять на своих местах и пили минеральную воду. Никто из них больше на Власова не глядел. Глава в о с ь м Зарой всех их в землю. И лица их покрой тьмой. Полковника Буниченко Сергея Кузьмича, 1902 года рождения, украинца из села Коровяково, Глушковского района Курской области, члена ВКПБ с 1919 года, решили назначить командиром 1-й дивизии РОА. Решили одновременно и Власов, и обергруппенфюрер СС Бергер. На то были вязкие причины. Власову нравился б о н и ч е н к о прежде всего, как строевой командир. Он не был паркетным офицером, не терся по штабам, не писал листовки, не составлял учебных программ, как большинство соратников Власова. В Красной армии Сергей Кузьмич провоевал до декабря 1942 года, а не сдался в плен в первые же месяцы войны. Может быть, и вообще бы не сдался, если бы по-другому сложились жизненные обстоятельства. Этим не могли похвастаться ни Малышкин, ни Трухин, ни Благовещенский, ни Закутный. Попав к немцам, Буниченко опять пошел на фронт в действующую армию. Был сначала у казаков, потом на Западном фронте. Идею создания Роа страстно поддерживал и торопил ее реализацию.